Эпилог. Белизна, холод, запах крахмала. Доброе утро, милорд. Косма разлепил глаза. Сверху вниз на него смотрело женское лицо в белом чепчике. Ах, значит все сработало. Он так и знал. Не желаете ли подняться? спросила женщина и отошла.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 Видимо, это больница. Все в порядке. Это больница, не так ли? Спросил он, усаживаясь на кровати. Очень хорошо, в а ш а светлость. Вы в отделении в е т е р и н а р и кстати говоря. Все в порядке, думал Косма. Когда-то он спонсировал строительство больницы. Очень предусмотрительно с его стороны. А эти люди...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 Прошу прощения, сестра. п о з в а л Косма, и она тут же подбежала. Он жестом подозвал ее ближе, и двое мужчин тоже приблизились, не спуская с него глаз. Я вижу, эти люди не вполне з д о р о в ы сказал он. Они считают, что они лорд Витинрида. Это отделение для таких людей. Вон те двое соревнуются во вздергивании бровей.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 Могла бы скрасить вид из окна для этих несчастных, сказал он. Ага, сразу видно, кто тут настоящий, сэр, ответил охранник. Косма расплылся в улыбке. А две недели спустя, когда он выиграл соревнование по бровям, он почувствовал себя таким счастливым, как никогда прежде. Клуб Розовая киска был набит битком.